Отсутствие мадмуазель Сван, которая, охраняя меня от страшной возможности увидеть ее появление на одной из дорожек, быть узнанным и презрительно отвергнутым этой девочкой, наслаждавшейся дружбой с Берготом и осматривавшей с ним старинные соборы, лишала для меня интереса впервые мне доступный вид Тансонвиля. В глазах дедушки и отца, напротив, казалось, сообщала усадьбе Свана какую-то особую зыбкую прелесть. И, подобно совершенно безоблачному небу во время экскурсии в горы, делала этот день исключительно благоприятным для прогулки в сторону Мизиглиза. Мне хотелось, чтобы их расчеты были опрокинуты, чтобы каким-нибудь чудом мадемуазель Сван появилась со своим отцом так близко от нас, что мы не успели бы незаметно скрыться, и нам пришлось бы с нею познакомиться. Вот почему, когда я вдруг заметил знак ее возможного присутствия, забытую на траве корзинку и рядом с нею лесу, поплавок которой качался на поверхности пруда, я приложил все усилия для отвлечения взглядов отца и дедушки в другую сторону. Впрочем, так как Сван сказал нам, что ему не следовало бы уезжать в этот день, ибо у него в доме гости, то леса могла принадлежать также кому-нибудь из этих гостей. Однако ничьи шаги не раздавались на аллеях. Какая-то невидимая птица, спрятанная в листве одного из деревьев парка, в отчаянных попытках сократить бесконечно тянувшийся день, исследовала протяжной нотой, обступавшую ее со всех сторон, пустынность но получала от нее такой единодушный отклик, такой мощный отпор тишины и неподвижности, что создавалось впечатление, будто птица эта навсегда остановила мгновение, которое пыталось заставить пройти скорее. Солнце так безжалостно лило свой свет с неподвижно застывшего неба, что хотелось укрыться в какое-нибудь недосягаемое для его лучей место, и даже уснувший пруд сон которого непрестанно беспокоили насекомые, грезивший, наверное, о каком-то фантастическом мальстреме, увеличивал тревогу, в которую поверг меня вид пробкового поплавка, ибо у меня было впечатление, что сейчас он умчит его со страшной скоростью по безмолвным просторам отраженного в нем неба. Поплавок этот, стоявший почти вертикально, Казалось, вот-вот погрузиться в воду, и я уже спрашивал себя, не следует ли мне, не считаясь моим страстным желанием и страхом, познакомиться с мадемуазель Сван, дать ей знать, что рыба клюет. Но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивленные, что я не пошел за ними по тропинке, поднимавшейся в гору по направлению к полям куда они уже повернули. Я нашел тропинку всю жужжавшей запахом боярышника. Изгородь, похоже, была на ряд часовен, совсем утопавших под грудами цветов, наваленных на их алтари. Внизу на земле солнце рисовало световые квадратики, словно лучи его проникали через оконные стекла. От изгороди Распространялось такое же густое, такое же ограниченное в пространстве благоухание, как если бы я стоял перед церковным алтарем. И цветы, такие же нарядные, держали каждый с небрежным видом блестящий букетик тычинок. Изящные лучистые стрелки пламенеющего стиля поздней готики. Вроде тех, что украшают в церквах перила амвона или средники окон, но распускавшиеся здесь телесной белизною цветов земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся по сравнению с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже будут взбираться на солнцепёке по этой самой глухой тропинке, одетые в розовые блузки из лоснящегося шёлка, расстёгиваемые и срываемые малейшим дуновением ветерка».